Глава 11 Владыка, Владыка! — молодой парнишка из патруля прибежал, вздымая грудь после долгого бега. — Баварцы острокладят, ладят, как у нас прямо. — Где? — подался вперед Самослав. Новость была скверной. — День пути на закат, — доложил парень. — Горона мне найди. — сказал сам, подумав. — Быстро! Могучий, неразговорчивый мужик пришел быстро и вопросительно посмотрел на владыку. По его лицу он догадался, что новости плохие. А ведь скоро им выходить на Ратисбону. Земля под весенним солнышком сохла и на глазах наливалась сочной зеленью. Крепкая фигура, состоявшая из тугих узлов мышц, на сытых харчах покрылась легким слоем жирка, сделав габариты горона еще внушительнее. — Бери, парня, — Самослав кивнул на патрульного. — Он покажет, где баварцы на землю сесть хотят. Посчитаешь, сколько их там, мужиков, баб и детей, отдельно. Потом сюда придешь, думать будем, понял? Горан кивнул. Владыка научил его считать, как и многих в племени. Раньше все, что больше десяти было, обозначалось словами вроде «много» и «туча». Хотя если постараться то десять десятков тоже были понятной величиной. Дальше уже сложно было. Сбых и еще десяток парней помоложе эту науку сразу ухватили, а у Горона в бороде уже седые пряди появились, хоть и могуч по-прежнему. Ему эти новые чудеса, что владыка придумывал, тяжело давались. Он вернулся через два дня, отмахав по лесным тропам полсотни верст. Вести и впрямь были неутешительными. Германцы все-таки сделали еще один шаг в ничейные земли, и столкновение было неизбежным. Владыка тоже времени не терял. Шесть десятков мужиков, годных для похода, бросили ловить рыбу и валить лес. Они проверяли оружие, резали из кости новые наконечники для дротиков, варили рыбий клей из пузырей сетра и готовили припас в дорогу. Охотиться по пути Владыка запретил. Два десятка семей. — коротко доложил Горан. — Но будет больше, широко строится. Бревна рубят и дома ставят. Стен нет пока, но скоро будут. — Мы вот что сделаем, — сказал владыка, который уже все обдумал. Староста Бодомер был послан графом Уго из Ратизбоны в ничейные земли. Впрочем, баварский герцог Гарибальд был в полной уверенности, что эти леса принадлежат ему, хоть и не заселены пока. Десяток лет назад его войско вдрызг разбили авары, и он ушел в свои земли, не помышляя больше о новых завоеваниях. Но авары были далеко, их загребущие лапы еще не дотянулись до густых лесов германского приграничия. Каганат сейчас беспокоил империю мелкими набегами. Грабят то один город, то другой, или выпуская из своего чрева новые тысячи славян, которые на своих латчонках уже вовсю грабили острова Эгейского моря, добравшись до Крита. Каган готовил новый, неслыханный по масштабам поход, и пока его не слишком интересовали окрестные леса. Туда могли зайти отряды тарханов за данью, но царственным родам Уар и Хуни вся эта возня была неинтересна. Его милость граф Уга повелел Бодомеру тут деревню до да два десятка дворов построить и крепким частоколом окружить. От новой деревни до Ратисбоны потом целая цепочка из хуторов потянется, а здесь малый отряд встанет, который те хутора от набегов вендов защитит. Хотя что их защищать, люди в пограничье и сами от кого хочешь защитятся, лишь бы доброе оружие было. Бойко стучали топоры четырех сыновей семьи, которых привел сюда Бодомер. Молодец к молодцу его сыновья, и внуки такими же растут. Староста взял с собой младших родственников, выговорив себе у графа, что заберет столько земель, сколько сможет за десять лет расчистить. И те земли ему во пойдут. Еще король франков Хильперик, горев в подземном мире его черная душа, стал общинные земли в собственность раздавать. И никто над той землей, Аллодом, теперь не властен. Никто ее отнять не может. Граф согласился. А чего бы ему не согласиться, если от того было до самого горизонта? И чем дальше отодвинется от него граница с вендами, тем спокойнее ему тут житься будет. Стычки со славянами были в Баварии делом обычным, а иногда они и вовсе переходили в полноценные войны. «Эх, добрые тут будут земли!» С удовлетворением думал староста, с удивлением разглядывая древко дротика, которое вошло в его грудь. Он захрипел и опустился на колени, медленно завалившись на бок. Его глаза так и сохранили удивленное выражение, а в них отражался могучий вент с полуседой бородой. Из кустов вышли голые по пояс, воины с дротиками и копьями в руках, которые рассыпались по поселку, убивая всех на своем пути. — Это долепские земли! — орали воины, поднимая селян на копья. Германцев застали врасплох, и сбиться в подобие строя они не успели. А если бы и так, налетчиков все равно было куда больше. Венды, разбитые на десятки, прочесывали лагерь, в котором жили баварцы. Ни один дом достроить до конца они так и не успели. Парнишка лет четырнадцати бросился бежать, и Горан остановил бойца, который хотел метнуть дротик ему в спину. Владыка велел выпустить пару человек. Они должны были принести злую весть графу Уго. Дротик перелетел через голову парня, и он убежал с ним, вытащив на ходу из земли. «Сжечь тут все!» Владыка, вооруженный таким же, как у всех, копьем, повел рукой по сторонам. «Еду и оружие забрать, все приметное забрать тоже. Бабские цацкие платки и все, что опознать можно». Ты горон в реке утопишь. Не приведи боги, кто себе хоть гвоздь возьмет, большая беда будет. Хотя нет, гвозди забери, у меня пока побудут. Дворцовый граф баварского герцога слушал сбивчивую речь парнишке, чудом улизнувшего от набега дулебов. Большое и многолюдное племя, сидевшее на левом берегу Дуная, Давно не поднимало головы. Их восточная часть и вовсе платила дань аварам, как и хорутане, пришедшие в эти земли вместе со степняками. Они служили пехотой у аварских каганов. Неужели дулебы так осмелели, что напали на его людей? Это было слишком плохо. Славян стало слишком много, и тюринги на севере с трудом сдерживали их нападения. Земли, освободившиеся после ухода части племен в Италию вместе с лангобардами, словене заселили стремительно, дав бесчисленное потомство. И теперь они стали большой проблемой для мира германцев и Баварии, как его приграничья. «Надо поход готовить», — сказал граф, взмахом руки отпустив парнишку. Он выбросил его из головы, и сирота должен был теперь сам устраиваться в этой жизни, раз потерял свой род. — У нас на торге венды есть, ваша милость. У Райхарта мех меняют. Умильно склонился в поклоне щитовод. — Дулебы? — поднял бровь граф. — Харутани, — поправил его щитовод. — Пошлину заплатили, не безобразничают. Не первый раз уже приходят сюда. Райхард говорит, что их старший большого ума муж, хоть и молодой совсем. — Позови-ка его ко мне, — сказал граф после раздумья. Через час к нему в покое вошел молодой парень с редким пушком на щеках. Угловатое тело было широко в кости, но мясо нарасти еще не успело. Вождь Вендов был на удивление молод. А тот с любопытством оглядывал комнату, ее стены из грубо обструганного дерева, балки под потолком, покрытые слоем сажи и грубые лавки без малейших изысков, которые стояли вдоль стен. Парень коротко поклонился и сел на одну из них без приглашения, вопросительно глядя на графа. «Кто ты и откуда? Откуда у тебя столько мехов?» — спросил Уга, глядя на парня с недоумением. Уж очень тот был молод, но щитовод удивил его суммой пошлины, что взыскали с этого отряда. «Меня зовут Самослав, я владыка рода, живущего ниже по Дунаю, а мех мы добываем в лесу и меняем у соседей». — Каким путем ты шел? — спросил его граф. — Недавно разорили мое село. Ты знаешь, кто это сделал? — Я пришел сюда на лодках, — спокойно ответил парень. — Про тот набег мне рассказал почтенный Райхард, но я видел дым над лесом, когда шел сюда. Мы не рискнули пойти по левому берегу. Там сейчас неспокойно, дулебы шалят. — Все-таки дулебы, — задумчиво протянул Уга. — А зачем тебе столько оружия, парень? Так я же только что сказал, «Дулебы шалят». Юный владыка смотрел на графа ясными невинными глазами, в которых плескалось искреннее недоумение. «У меня парни в том году чуть рабами не стали, еле выпутались. Их дулебы и продали». «Да, я слышал эту историю. Удивительно». «Так это ты был?» «Так это был я». «Пойдешь со мной на дулебов?» — спросил в лоб граф. «Что платишь?» Не задумываясь, спросил Саму. «Долю в добыче дам», — поморщился граф. «Вот ведь наглец, за честь почитать должен. Тебе сам граф предлагает в поход пойти». «Какую долю?» В глазах парня был нешуточный интерес. «Достойную, какую же еще?» — удивился граф. «Твои люди пойдут со мной, а я потом награжу вас». «Сколько платишь? Чье оружие? Как будем делить добычу?» «Как оценим рабов? Как поделим доли погибших?» Выдал Само, в графа до крайности. Тот не ожидал такого напора. «Ну, десятую часть дам», — выдавил из себя граф. «Половину», — припечатал владыка. «Я приведу пять сотен воинов с добрым оружием, рабов продаем по честной цене купцам из Бургундии, и я присутствую при каждой сделке. Доли убитых идут их вдовам». «Пошел вон, лесной оборванец!» На скулах графа заходили желваки. «Совсем обнаглели, дикари проклятые! Убирайся из моего города немедленно!» «Да я уже тут почти закончил, граф», — спокойно ответил ему Самослав. «Прощай!» Пятеро его людей, стоявших у коновязи, быстрым шагом пошли за владыкой, который направился к лавке купца Райхарта. Тот ждал дорогого гостя, мысленно подсчитывая полученные барыши. Он уже продал ему коров, быков и лошадей, продал и большую часть оружия. Молодой воин сдержал слово и выкупил все, как договаривались. Но у Рейхарта был небольшой сюрприз. — Есть еще товар специально для тебя, Само? — сказал он, когда владыка вошел к нему в лавку. Купец достал аварский лук и положил на стол. — Случайно завалялся? — поднял бровь владыка нет я за ним специально посылал спокойно ответил купец три соболя дом небрежно ответил саму надо же помочь тебе сбыть никому не нужный товар купец райхард согнулся в приступе хохота по его лицу потекли слезы и он всхлипывая от смеха выложил на стол еще несколько луков и колчины со стрелами Он вскоре успокоился и посмотрел на Самослава холодными глазами прожженного дельца. — Десять соболей за каждый и стрелы отдельно. — Ты сошел с ума, уважаемый Райхард? — вежливо поинтересовался у него владыка. — В прошлом году ты мне продал три лука по пять. — А в этом я продам тебе десять луков по десять, — с ледяным спокойствием ответил ему купец. — И ты их купишь. «Почему ты так решил?» — удивился Самослав. «Я похож на дурака?» «Ты похож на человека, которому нужны хорошие луки и много стрел!» «С непроницаемым лицом», — ответил ему Райхард. «Или ты считаешь себя самым умным, а остальных слепыми и глухими? Или ты думаешь, никто не видит на твоих руках следов от тетивы? Ты думаешь, что о городе на трех реках никто не знает?» «Ты думаешь, что никто не знает об этом?» Райхард показал монету из соли. «Тебе скоро понадобится много оружия, парень, поэтому бери, пока я не поднял цену». «Покупаю», — сжав зубы, ответил Самослав. «В долг поверишь? У меня с собой больше ничего нет». «Возьму солью, но цена будет на треть дороже», — протянул руку купец. «Когда отдашь?» — Через два месяца на санцеворот приду. Верь мне, обмана не будет. — Я верю, — погладил окладистую бороду купец. — Клянусь сиськами Фреи, я такого хваткого парня в жизни не видел. И сердце мне подсказывает, что с тобой лучше дружить. А раз так, — Самослав перегнулся к нему через прилавок и приблизился лицом к лицу купца, — то послушай мой совет, бесплатный совет, почтенный Райхард. «Ваш граф не жилец, слишком глуп и жаден. Он уйдет в поход, из которого не вернется. И если ты услышишь что-то важное, то знаешь, где меня найти. Я в долгу не останусь». Вместо ответа Райхард протянул Самославу руку. Он согласен. А граф и впрямь жадный дурак, даром что родственник самого герцога. Венды вышли из лавки, а купец позвал старшего сына, который только что помог погрузить купленные луки и стрелы. — Тео, когда граф позовет охочих людей в поход на Вендов, не вздумай соглашаться и парням скажи, чтобы не ходили. А когда сын посмотрел на него вопросительно, пояснил. — У меня плохой сон, не к добру это. Месяц спустя Поход оказался тяжелым. Пять сотен, что привел в земли дулебов граф Уго, таяли на глазах. Ближние к землям германцев хутора оказались пусты, и воины, которые сожгли убогие землянки вендов, крытые камышом и соломой, лишь распалили свою злобу. Где скот? Где бабы? Где зерно? То тут, то там, из зарослей вылетали дротики, метать которые словени были мастера. Счет раненых шел на десятки, были и убитые. Самым скверным оказалось то, что зазубренная кость наконечника, обмазанная дерьмом, легко ломалась в ране, и это приводило к тяжелому воспалению, от которого крепкий воин мог сгореть за неделю. Еще два человека умерли в корчах с искаженным страшной мукой лицом. Столбняк на войне встречался частенько, Но Уга упрямо шел вперед, сжигая все деревушки вендов, что попались ему на пути. Проводник вел его к городищу местного князька Младана, который стоял ближе всех к границе. Отсюда как раз никто уходить не собирался, и за частоколом стен сидели те, кто оставил им пустые лачуги. Баварцы разбили лагерь вокруг городка. «Венды сильны только в своих подлостях». Железного оружия у них немного, а доспех есть только у знати и тот трофейный. Они чаще в бой голыми по пояс идут. Видно, больше боятся единственную рубаху попортить, чем собственную шкуру. Граф Уго усмехнулся. Смешно получилось. Надо будет вечером воинам это сказать, они оценят шутку. Приступ начался на рассвете, когда баварцы, собравшие из жердей десятки лестниц, пошли на приступ в полной тишине. Стены были плевые, в два человеческих роста, и баварцы споро полезли на них, держа в руках ножи, саксы, что были в локоть длиной. Сзади стояли копейщики, которые должны были лезть следом. Они, прикрытые щитами, сомнут хлипкий строй вендов. Но все пошло не по плану. Над крепостицей раздался протяжный крик и на стенах появились защитники, которые стали деревянными рогатками отталкивать лестницы прочь. Баварцы, поминая Водану Фрейя и бога войны Циу, полезли на стены, сверкая налившимися кровью глазами, но первых смельчаков встречали топоры, палицы и копья, а остальные из-под стен пытались поразить фангонами, без особого успеха, впрочем. Штурм захлебнулся почти сразу, а беда пришла откуда не ждали. Вот дерьмо! сплюнул Уга, когда увидел вендов, которые выходили из леса, таща на себе тяжеленные щиты, сбитые из грубых жердин. Дулебы уже были ученые, и погибать под шквалом франкских ангонов, жало которых могло быть в руку длиной, дурней не было. Граф не боялся вендов в плотном строю они воевали скверно, предпочитая налетать, сжалить уколами дротиков и снова убегать. Если бы граф умел читать, то знал бы, что именно так в Греции метатели копии Пильтасты не разбили фалангу, закованную в бронзу. Но граф читать не умел и начал строить свое войско, превращая его в монолитную стену щитов. Славен было много, очень много, и Уга, который был опытным воином, понял, что ему конец. Он вступит в бой с войском, вышедшим из леса, а в спину ему ударят венды, вышедшие из крепости, и просто забросают их копьями. Он отвел войска в сторону и занял позицию спиной к колесной тропе, по которой сюда и пришел. Он будет медленно отступать, не ломая строй до самой Ратизбоны. В строй баварцев полетел шквал дротиков и стрел, которые убил и ранил с полсотни бойцов. Те ответили бросками ангонов, которые пробивали мускулистые полуголые тела насквозь. Впрочем, большая часть копий застряла в щитах. Следующий ливень скосил еще по полсотни бойцов с обеих сторон, а из крепости посыпались воины, сжимающие в руках копья и топоры. Первый натиск славян был страшен. Две тысячи бойцов бросились на неполные четыре сотни баварцев, чуть не проломив их строй. Копья находили щели между щитами, дубины и топоры крушили их хлипкую защиту. Ни один щит не выдержит больше десятка ударов. Но, как и предполагал Уга, венды отхлынули, оставив на траве раненых и убитых. «Стоять — Стоять! — заревел граф, срывая глотку. — Кто сломает строй, того я своей рукой зарублю. Сомкнуть щиты и медленно, назад, отходим! Венды встали напротив, смотря из-под лобья на противника. Тот не повелся на старую хитрость и не бросился догонять отступающего врага. — Ну что же? В баварцев полетели новые дротики, многие из которых находили свою цель в плотном строю. А потом ревущая волна вновь захлестнула строй германских щитов. А потом еще раз и еще. Бой шел до ночи. Измученные до предела баварцы ушли по темноте, бросив немудренную добычу и тяжело раненых товарищей. Полусотня лучших бойцов графа тоже уцелела почти вся. Им, отважным волкам, одетым в кольчуги и крепкие шлемы, Гости дротиков и стрел-лесных дикарей была не страшна. Усталые, едва переставляющие ноги воины, из которых половина была ранена, смогли уйти от неминуемой смерти. До Ротисбоны было два дня пути. Как вдруг случилось это? Вали деревья! скомандовал Самослав, и заранее подрубленные стволы упали, перекрыв изможденным баварцам путь домой. Засада! прохрипел граф и остатки его войска встали в круг, подняв немногие оставшиеся щиты. Вождь Вендов, в котором Уго узнал того самого наглого парня, вышел из зарослей и заявил. — Сдавайся, граф, или перебьем вас всех, как куропаток. — Пошел ты, щенок! — сплюнул граф. — Иди сюда, сразимся, боги решат, кому из нас жить. — Ну, конечно! — Делано удивился Сама. — А вдруг ты погибнешь? а у меня на тебя большие планы. Лучники!» Владыка ушел в заросли, а в баварцев полетели стрелы, каждая из которых находила свою цель. Словенам было далеко до аварских всадников, что стреляли из лука чуть не с рождения. Но промахнуться с двадцати шагов, да еще по плотно стоявшему строю, даже слепой не промажет в такой ситуации. Германцы бросились на заросли в последней отчаянной атаке, но их было мало. Они были изранены, а их встретили длинные копья, которыми венды играючи опрокинули их строй. Все вскоре было кончено, и победители раздевали раненых и убитых, складывая добычу в кучи. Потом они это разделят по справедливости. Граф Уга, в ногах которого торчали три стрелы, чуть не плакал от бессилия. — Трус, проклятый трус! — хрипел граф в лицо победителю, который смотрел на него с каким-то нездоровым интересом. Так мясник смотрит на старую корову, когда прикидывает, зарезать ее сегодня или завтра. «Дай мне умереть в бою, сволочь! Твой бог презирает трусов! Он не примет тебя, когда ты сдохнешь!» «Мой бог любит умных и осторожных», — спокойно сказал ему Саму, «и он будет очень доволен мной. Ты сам сможешь в этом убедиться». На следующий день к городищу Младона подошел отряд Харутан, большая часть из которых была одета в кольчуги и перепоясана баварскими мечами. Их владыка, сверкая по золотой графского шлема, пошел к толпе дулебов, которые настороженно смотрели на него. Войско все еще было здесь. Только-только закончилась тризна по убитым воинам, и дулебы готовились насыпать курганы над их могилами. Харутанам, которые своих мертвых закапывали, укладывая в могилу головой на запад, такое было в диковинку. — Шалом, православные! — сказал юный владыка что-то непонятное. — Мы тут решили вместе с вами Яровиту помолиться. Вот наши дары ему! Харутане спора начали разгружать телеги, скидывая на пыльную землю головы баварцев. Последним на землю был сброшен граф Уга который смотрел на всех сумасшедшими глазами. Он чуть не спятил, проведя многие часы, связанным в телеге рядом с головами своих друзей. «Разжигай костер!» — скомандовал своим людям владыка Младен и хищно улыбнулся. «Бог войны будет доволен сегодня! Выпьешь с нами за упокой погибших воинов, владыка Самослав? И выпью, и поем, и поговорю!» — кивнул Само. Нам с вами, уважаемые, много всего обсудить нужно.